Но Палонное было единственным пунктом, где очевидно офицер не крал и считал воинов пленными людьми. Швейку было о чём вспоминать, а за Палонным опять началась беда. Было решено, что до самого Киева транспорт должен будет идти пешком. Русская армия непрерывно отступала, не имея возможности нигде остановиться и не хватало поездов для вывоза раненых и боеприпасов, чтобы они не попали в руки неприятеля. В течение трёхдневного похода, продолжавшегося с раннего утра до поздней ночи, только один раз пленные получили по куску хлеба. На четвёртый день, когда к новому этапному пункту подъехал обоз с походными кухнями, которые должны были накормить пленных венгры и румыны с боснянцами предприняли атаку на котлы. Удары прикладами их не удержали. В одно мгновение котлы были перевёрнуты вверх дном. Под ними стонали أشпаренные и раздавленные, а на котлах его за них дрались пленные, растарапывая ногтями лица и разбивая котелками головы. Четверть часа кучка русских солдат безуспешно пыталась навести порядок и прекратить драку. Все усилия, все удары прикладами были напрасны. Тогда кто-то послал казаков. Те въехали в толпу на лошадях и щёлкая длинными кнутами, раздавая удары направо и налево, Постепенно разогнали кучу дравшихся пленных. Казакам очень понравилось гоняться за пленными и бить их ногайками. Они врезались в толпу пленных, не участвовавших в драке, спокойно стоявших и смотревших на события, и разогнали их по всему полю, радуясь, что потом опять придётся их лупить плётками, чтобы собрать в одно место. К вечеру пленные пришли в опустевшую маленькую деревню. Солдаты распустили их по ригам и сараям, не заботясь о том, кто куда идёт. Швик вместе с Капралом, учителем, и вольно определяющимся зашёл в небольшой сарайчик, опиравшийся на стену хаты. Больше с ними никто не пошёл. Полагаю, что в больших хатах можно скорее достать какую-нибудь еду. Они сбросили ранцы в сарае и вышли во двор, чтобы осмотреться. Хата была под замком, сараи пустые. В хлеву учитель нашёл целых две репы. Вольно определяющийся извлёк Два бульонных кубика. Швик подложил спички и стал собирать дрова. Разрезали репу на две части, положили её в два котла и сварили на ужин похлёбку, в которую Швик ещё прибавил горсть овса и петрушки. Они поужинали и залезли в ригу спать. Натаскали в угол немного гороховых стеблей, растрясли их, чтобы был мягче спать, и при этом вольный определяющийся нашёл несколько стручков гороха. А из гороха бы был бы хороший суп, но лучше всего его есть со шкварками или с ветчиной. Солома получителем шуршала, так как он перебирал её пальцами, стараясь найти завалящий стручок. Швик немного помолчал, затем жадно втянул ноздрями воздух и сказал: "Я так хочу ветчины с горошком, что боюсь галлюцинаций. Ребятки, я чувствую запах ветчины.